Счастливая улыбка застыла на губах, как будто в последние мгновения своей полной деятельности и труда жизни он ясно осознал, что намеченная им цель достигнута. Лестрейт и Грэгсон будут очень огорчены его смертью, заметил Холмс, когда мы на другой день рассуждали об этом. Теперь пропала их самая лучшая реклама. Но я не думаю, что они принимали уж очень-то большое участие в расследовании этого дела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 «Господи боже мой, ну, разумеется, это дело было совершенно простым. Я не могу выразиться иначе», — смеясь над моим изумлением, — сказал Холмс. «Это доказывается тем, что благодаря небольшой цепи очень простых рассуждений мне посчастливилось накрыть преступника уже на третий день после совершения преступления». «Да, это правда», — подтвердил я.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 «Из 50 человек, умеющих строить синтетические выводы, вы найдете только одного, который идет к цели путем анализа». «Откровенно говоря, я не совсем вас понимаю», — произнес я. «Я так и думал. Попробуй объяснить свою мысль более ясно. Представьте себе кого-нибудь, кому вы излагаете целый ряд фактов. Он непременно скажет вам, что в конце концов было следствием этих фактов».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 А вам нужно было на основании его угадать все предыдущие факты. Теперь постарайтесь постигнуть мой метод исследования. Вернемся к самому началу. Помните ли вы, что когда я пешком подходил к роковому дому, у меня не было никаких предвзятых мыслей? Я сначала только озаботился тщательно исследовать дорогу, на которой, как я уже говорил, вам и тогда. Я явственно заметил следы колес Фиакра. Точно так же я тогда объяснил вам, что этот фиакр мог проехать там только в ту ночь. Как я узнал, что это был наемный экипаж? Да потому что фиакры-собственники имеют ход гораздо шире. Обыкновенный наемный фиакр оставляет на земле колею много уже, нежели какая-нибудь элегантная карета-собственника. Ну вот вам первый добытый из наблюдений факт.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 Но я всегда придавал ей главное значение, а продолжительная практика обогатила меня знаниями о различном рода и вида следах. И вот благодаря своему опытному глазу я легко различил шаги полицейских по дорожке. Но тут же рядом я заметил другие следы, следы двух людей, которые пришли в сад раньше. Это я узнал, потому что в некоторых местах дорожек следы эти совершенно были затерты и затоптаны шагами полицейских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 Вот к каким выводам пришел я путем исключения, так как никакая другая гипотеза не могла быть объяснена данными фактами. Не подумайте, что такое предположение могло быть недопустимо. Мысль заставить кого-нибудь проглотить яд насильно не часто приходит в голову людям, но она не нова в истории преступлений. Те, кто занимался изучением ядов, хорошо помнят случаи с Дольским в Одессе, а также, подобные ему, с Литюрелем в монпелье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 Разве вам не очевидно также, что жертвы поднесли к глазам кольцо, чтобы напомнить ей о женщине, которую они знали оба? Тогда-то вот я и спросил у Грегсона, не справлялся ли он, телеграфируя в Кливленд, относительно каких-нибудь особенностей, касающихся частной жизни Дреббера. Если вы помните мой вопрос, то помните также и то, что Грегсон ответил на него отрицательно.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 Это следствие сильного кровотечения из носа из-за возбужденного состояния преступника. Что это была его кровь, я понял из того, что капли сопровождали именно его следы. Отсюда ясно, что человек, с которым приключился такой случай, непременно должен быть с сангвистического темперамента. Я взял на себя смелость забежать немного вперед, объявив, что преступник был человек с красным лицом. Выйдя из дома, где было совершено преступление, я использовал все свои возможности для того, чтобы исправить упущение, сделанное Грэгсоном. Я телефонировал начальнику сыскной полиции в Кривленде, попросив его сообщить мне все, что он знает о женитьбе Энаха Дреббера. Ответ получился чрезвычайно убедительный. Дреббер обращался в полицию с просьбой защитить его от преследования старинного соперника, которого зовут Джефферсон гоб и что последний находится в настоящее время в Европе. Вы видите, что я собрал таким образом все нити этой интриги и держал их в руках. Мне оставалось только схватить убийцу. Одно было мне совершенно ясно, что человек в ночь убийства, вошедший вместе с Дребером в дом, мог быть только кучером Фиакра. Следы, оставленные лошадью на улице, показывали, что она была там оставлена без присмотра, и, воспользовавшись этим, немного побродила по улице. Сделать иное предположение немыслимо, потому что какой же сумасшедший человек решится совершить преступление на глазах свидетелей, каким мог быть наемный кучер. Вот и выходит, что кучер, привезший Дребера, вошел с ним вместе в дом. К тому же для человека, разыскивающего и преследующего своего врага в таком большом центре, как Лондон, ремесло... Кучера — самое подходящее. Я твердо решил искать Джефферсона Гоппа среди извозчиков. Я решил также, что он не мог оставить свое занятие после совершения убийства. это он не сделал бы уже только потому, чтобы не привлечь к себе внимание внезапной перемены образа жизни. И поэтому для соблюдения тайны он должен был хоть еще некоторое время заниматься прежним делом. Я не опасался также и того, что он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 некогда принадлежали к религиозной секте, равно как и убийца Джефферсон Гоб, родившийся в городе соляного озера. И судя по тому, как быстро было закрыто это дело, оно ярко продемонстрировало блестящие способности нашей полиции. Пусть это дело послужит уроком для иностранцев и научит их сводить свои счеты у себя на родине, а не избирать местом действия нашу столицу, Всем известно, что главная заслуга в этом деле принадлежит двум полицейским агентам Скотланд-Ярда — мистеру Грэгсону и Лестрейду. Джефферсон Го был арестован в квартире некоего Шерлока Холмса, который в качестве сыщика-любителя временами демонстрировал известное чутье. Мы не сомневаемся, что, имея таких учителей, и он впоследствии сравняется с ними в таланте,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 «Это все равно», — заметил я. «Я уже записал это дело подробно и помещу его в журнале, так что общество узнает его». «А пока что удовлетворяйтесь сознанием, что вы блестяще выполнили труднейшую задачу и воскликните вместе со скупцом Древнего Рима. «Популус ми сибилат от ми хиплаудо. Ипсы доми симул аснумос, контемплар in ария. Пусть их освещут меня, — говорит, — но зато я в ладоши хлопаю дома себе, как хочу, на сундук свой любуюсь. Гораций, сатиры. Первая глава, строки 66-67. Конец книги. Читал Юрий Гуржий.